Глава 25. Линда. Планета Кзот представляла собой жалкое подобие Земли с похожей атмосферой и гравитацией, но скудными ресурсами. Я внезапно вспомнила, что могу дышать тут лишь из-за специального препарата, который мне ввели еще в центре подготовки. Вероятно, Дэн с его частыми перелетами проходил подобную процедуру, но спрашивать я не стала. Сейчас это не имело значения. Океанов на Кзоте не было лишь обширная сеть соленых морей, соединяющихся длинными широкими проливами. Большую часть поверхности занимал унылый каменистый ландшафт. Только у этих самых проливов имелись лесополосы и возделанные участки почвы. Именно там в основном и располагались города местных жителей. В центральных частях материков добывали полезные ископаемые. «Альма затихла лежа у моих ног». Я тоже немного успокоилась и просто рассматривала фантастическую панораму, открывающуюся из окна фларта с высоты полета. На фиолетово-синем небе как раз показались три спутника. Один очень большой, похожий на планету, и два поменьше. Выглядело это весьма необычно. Дэн разговорился. Он рассказал, что из-за движения этих лун здесь происходят постоянные приливы и отливы. Берега никогда не находятся в стабильном положении потому местные жители и строили большие защитные сооружения. Затем я поинтересовалась, далеко ли еще до места назначения. «Мы почти прилетели», — сообщил он. «Странно, ты даже не спрашиваешь, что у меня случилось». «Захочешь, сама расскажешь. Я в чужие дела не лезу», — пожал он плечами. «Но я все равно беспокоилась, что меня будут преследовать». «Наверняка в космопорте кругом напичканы камеры. Мы могли попасть в ракурс». Теперь я представляю для тебя серьезную опасность. Честно предупредила я. Лучше бы мне поскорее тебя покинуть. Дэн повернул свою светловолосую голову, окинул меня внимательным взглядом. Не волнуйся, я смогу за себя постоять. И прекращай уже панику. Я заткнулась, решив и впрямь больше не хандрить. Пока ничего дурного не случилось. Конечно, это не то, чего бы мне хотелось. Но я жива и на свободе. Не это ли главное? А мое разбитое сердце? Уж как-нибудь справлюсь, переживу. До сих пор не верилось, что Харт легко меня отпустил и скоро женится на другой. Но так будет даже лучше для нас обоих. Он забудет меня, а я забуду его. Надеюсь, так и случится. К этому времени небо окончательно потемнело. Дэн повел фларт на свет сигналях огней, расположенных по краю длинного обрыва. Мы остановились в небольшом поселке, состоящем всего из нескольких десятков зданий. Сверху местность выглядела весьма неприветливой, но внизу оказалось вполне уютно. В центре населенного пункта проходила улица с дорожным покрытием, вроде бетона. Под обрывом светились какие-то сооружения. Дальше на фоне Большой Луны выделялись очертания каменных арок. «Вот и мой дом», — указал Даховский на скромное одноэтажное строение. Альма выпрыгнула за мной из фларта, принюхиваясь к незнакомым запахам. Мы с ней остановились у двери, пока Ден отошел в сторону, чтобы поговорить по Сайсету. Он так ловко провернул побег от Дершама, что мне в голову закрались подозрения. «Скажи, зачем ты меня прикрываешь?» — пристала я, когда Дэн вернулся. «Ты сама попросила», — усмехнулся он, открывая дом. «Я не об этом. Ты ведь мог и отказаться, но все равно забрал меня с собой. Может, ты мне нравишься?» Весьма любопытное заявление. Но мужчины обычно говорят об этом совсем другим тоном. Это больше походило на отмазку. Дэн и после знакомства не проявлял ко мне сексуального интереса, кроме единственной шутки, отпущенной в очереди на регистрацию еще на Айтоне. Наши отношения больше напоминали приятельские. Но делать все равно нечего. Мне совершенно некуда пойти на этой планете. И раз уж решилась на крайние действия, надо положиться на интуицию. А она подсказывала, что с Дэном будет безопаснее. В доме обнаружились две комнатки и кухня, в которой нашелся минимальный набор продуктов, по большей части полуфабрикатов. А еще ванная и туалет. Никаких излишеств. Из окна открывался вид на дальнюю стройку и пустынную местность. «Завтра я привезу продукты, а пока надо хорошенько выспаться», — сообщил Дэн. «Можете располагаться в большой комнате, там есть все необходимое». «Тебе завтра еще не на работу?» «Пока нет, но других дел хватает» так что постоянно находиться рядом я не смогу. Но сегодня, после всех потрясений, мне ничего и не требовалось. Оставив вещи в комнате, я вернулась на кухоньку, где мы перед сном перекусили. Альма предпочла остаться голодной и впервые ни на что не жаловалась, видимо, осознавая наше зависимое положение. Я попросила Дэна привезти еду и для нее. После принятия души я отправилась в комнату, где уснула крепким сном. На следующий день Дэн улетел, а мы с Альмой остались дома и решили обследовать окружающую территорию. Дэн сказал, что днем в поселке никого нет, а за домиком нашлось свободное пространство. Над головой не летали машины, никто не шастал мимо и не совал к нам любопытный нос. Но далеко от дома я все равно не отходила. Даховский привез целый контейнер с различной едой, в том числе мясо для лингары. Мне было жуть как неудобно, что он потратил на нас столько личных денег. Я вдруг вспомнила о том, что он обещал помочь с выводом средств, хотя была уверена, что это просто блеф. Но и тут неожиданный сосед удивил. Попросив мой Сайсет, он соединил его со своим. Довольно быстро открыл новый счет и с помощью нескольких хитрых махинаций смог сделать неотслеживаемый перевод, после чего сообщил, что я могу платить везде без раздумий. Я не знала, можно ли доверять такому способу, но интуиция подсказала, что все сделано верно. Элинда тоже могла проворачивать нечто подобное, пусть я и помнила это лишь урывками. А еще, кажется, она имела другие депозиты в банках различных планет АГР. У меня появился новый стимул вспомнить, чем именно владела моя предшественница. Настроение чуть-чуть поднялось. Чтобы хоть как-то занять время, я предложила приготовить ужин. Дэн слегка изумился моему решению, но все-таки предоставил мне доступ к кухонным приборам и технике. А я, на удивление, быстро разобралась в новшествах. Пока Альма жевала мясо, тихо урча в углу от удовольствия, я осмотрела покупки и быстро сообразила, что можно сделать салат с копченостями и листьями, похожими на шпинат, а еще поджарить котлеты с сыром, заодно сварить нечто вроде компота. Овощи тоже нашлись, пусть и слегка необычные. «Очень вкусно! Где же ты научилась так классно готовить?» Съев добавку, Дэн отставил в сторону пустую тарелку и довольно потянулся. «Неважно. Должны же мои кулинарные таланты где-то пригодиться», удовлетворенно улыбнулась я. «Если тебе понравилось, я буду готовить постоянно. Хочу отплатить за твою доброту. И деньги все же возьми, а то мне неудобно». «Если тебя это не слишком напрягает, я не против», согласился Дэн после моих уговоров. Но деньги так и не взял, пояснив, что ему совсем не нетрудно нас содержать. Эдак я скоро приучу его к старой земной кухне. «Мне нравилось готовить». Это отвлекало от назойливых мыслей обо всем, что со мной произошло. Постепенно я начала обживаться на новом месте. Днем Дэн куда-то улетал на фларте, иногда отсутствовал и ночью. Тем временем я готовила на всех обед и ужин, заодно следила за порядком. Хотя меня, конечно, слегка напрягало, что я нахожусь в доме у мужчины, будто какая-то приживалка. Я не знала, чем именно занимается Дэн. Из окна по утрам видела работяг тарианцев, уходящих на смену но они выглядели как-то иначе. Помятые, небритые мужики в рабочих комбинезонах, которые отбывали тут вахту. Дэн Даховский же постоянно был опрятным и возвращался совсем незатюканным. А еще он часто с кем-то общался, не посвящая меня в подробности своей жизни. Иногда возился в ангаре с другой стороны дома, но меня туда не звал. И я стала подозревать, что он вовсе не монтажник, как утверждал. Возникло ощущение, что это только прикрытие. Или я уже до такой степени заигралась в шпионку, что коллеги везде мерещатся?» Дня через три после моего прибытия на я выгуливала Альму, когда услышала подозрительный шум, будто кто-то быстро летел в нашу сторону. Звук усиливался. В тот момент Дэна не было дома, и я испугалась не на шутку. «Альма, мы возвращаемся!» — позвала ее, уже направляясь к зданию. «Да мало ли кто здесь летает! Чего ты волнуешься?» — буркнула Лингара. Но я настояла на своем, затащив ее в дом. Сама посмотрела в окно. И тут заметила на дороге мобиул знакомой конструкции, какими часто пользовались местные жители. Такой же был и у Гитерма. Черт, кажется, это за мной. Вычислили, серые сволочи. Я заметалась по комнатам, не зная, где можно укрыться. Хотя вроде бы перед тем и продумывала варианты. Помчалась к встроенному шкафу. Но от шока не вышло даже открыть дверцу, потому как одновременно с этим я отправляла голосовое сообщение Адену, что у нас неожиданные гости. Казалось, у меня еще есть время. И вот, наконец-то, смогла отодвинуть панель. Как вдруг дверь с грохотом проломили. На пороге возник незнакомый экзот в боевом костюме, а за ним еще один. И еще. «Это она!» – крикнул кто-то. «Да тут, блин, целый инопланетный спецназ! Они точно знали, за кем летели!» Вряд ли шкаф хоть как-то помог бы от них укрыться. Ко мне тут же бросились. Одновременно с этим прозвучали первые выстрелы. Альма пыталась меня защитить, но в нее попали. Ленгара грохнулась на пол всей массой тела, так и не добравшись до того урода, что в нее стрелял. Проклятие! У меня перед глазами возникла алая пелена. Губы плотно сжались. За Альму мне хотелось уничтожить их всех. Сдаваться на милость этим гадом я не собиралась. Во мне вдруг включились умения, о которых я перед тем лишь смутно догадывалась, и я подскочила, силой ударив нападающего ногой, использовала боевой прием. Потом подпрыгнула, оттолкнулась от стены прямо как герой фантастического фильма и врезала другому к зоту по башке, сразу вырубив его. Альма даже не шевелилась, и от этого охватывала дикая ярость. Я сражалась отчаянно, как обозленная львица, но и мерзкие типы были не лыком шиты тому же вооружены до зубов. Гзотов становилось все больше. В конце концов, меня просто завалили на пол, нацепив сзади наручники и полностью обезвредив. Я громко выругалась, не сдерживаясь в выражениях. «Заносим ее в мобиул», — скомандовал командир. «Надо поскорее улетать». «Оставьте в покое», — возопила я, отчаянно пытаясь легнуть мужчину, который меня поднял. «Альма, ты жива? Ответь мне!» Но лингара не отзывалась мысленно и больше не издавала никаких звуков. Это выбило силы, коих я положила немало, сопротивляя серым тварям. Линда Гровер во мне отключилась, и вернулась попаданка Марина. Меня буквально забросили на пол салона машины. Я сразу услышала одобрительный возглас. Подняла голову и увидела ухмыляющееся уродливое лицо Гитерма Дершама. «Долго собиралась от нас бегать?» «Не твое дело!» «Я уже доложил в штаб о твоем своевольстве. Мендес очень недоволен». Я попыталась сесть, но мне это не удалось, потому просто повернулась на бок. «Твои головорезы попали в мою лингару. Отправь кого-то посмотреть, что с ней!» Я все еще надеялась выиграть время до прилета Дэна, хотя не знала, видел ли он сообщение, ответил ли что-нибудь. Сайсет так и остался лежать на полу в коридоре. «Мне абсолютно плевать на твою тварь. Она не входит в наши планы». «И каковы ваши планы?» — оскалилась я прямо как Альма. «Убить меня?» «Зачем?» — показательно удивился Гетерм и ехидно добавил. «Слишком много усилий поставлено на кон. Ты еще пригодишься для наших первоначальных целей». Мне послышалось или он сказал «наших?» Кого он имел в виду? Тайную организацию, в которой были как гзоты, так и катерианцы, Или кого-то конкретного? Машина тронулась и уже через минуту поднялась в воздух. Придется задействовать для полета на норю наш звездолет. Позвони, чтобы срочно подготовили его к полету, велел даршам уродливому типу, который сел в мобил на переднее сиденье. Это был тот самый командир личный помощник Гитерма, а остальные простые наемники они летели в другом мобиуле. Мы быстро отдалялись от рабочего поселка. Как я не старалась избежать ужасной участи, «Меня все равно везли на Норию, чтобы я исполнила свой долг и убила тамошнего правителя. Вот только после выполнения миссии из-за прокола меня теперь точно не оставят в живых. И что с Альмой тоже неизвестно». От этой мысли стало совсем муторно. Харт. Доклад по результатам миссии закончился, и все офицеры поочередно выходили из зала заседаний. Последним покинул помещение военный министр Шейн Ринаргин. Перед тем он задержался, чтобы лично обсудить с адмиралом Старкастером некоторые важные вещи, которые не должны касаться чужих ушей. Наконец-то Харт остановился около Фларта на внутренней парковке Министерства, желая поскорее улететь домой. Пусть операция по спасению дипломатов и была завершена успешно, думал он вовсе не о делах служебных, только о Линде. Она занимала все мысли, и избавиться от них не представлялось возможным. Конечно, он знал, где она сейчас находится. Элинда не воспользовалась его предложением, не захотела жить в просторных апартаментах, которые он арендовал. Вместо этого предпочла от него спрятаться в глуши, без удобств и комфорта. Торианка умоляла агента Даховски поскорее покинуть космопорт, говорила о каком-то преследовании, даже все вещи с собой не забрала. Хотя Харты не понимал, зачем нужна спешка. Он ведь и так дал ей гарантии, что не станет преследовать. Пока не станет. Конечно, потом все изменится. Как только он выяснит нужную информацию, то сразу отправится за ней. Зная, что она сейчас живет в одном доме с другим мужчиной, Старкастер не находил себе места, хотя перед тем сам поручил за ней присмотреть. Даниэль ее пальцем не тронет, иначе Харт его точно убьет. Но кто знает, о чем думает Элинда. Вдруг Торианец нравится ей больше, чем казалось. Именно Даниэль и следил за ней по приказу адмирала еще с момента отлета Сайтона. Повезло, что на пассажирском лайнере оказался его агент. Он же увел девушку с корабля перед нападением пиратов, чтобы постоянно держать в поле зрения, пока решал свои задачи. Несмотря на оставшиеся на норе дела, Харду до жути хотелось сорваться и улететь, воспользовавшись личным кораблем. Проблемы с внеплановым посещением экзота он как-нибудь уладит. Он в очередной раз открыл запись, присланную ему Дэном Даховски. На ней была запечатлена девушка, о которой Хард мечтал все это время. Она понятия не имела, что находится под наблюдением. И адмирал Старкастер не собирался рассказывать ей правду, дабы сохранить настоящую деятельность контршпиона в секрете и впредь. В этот момент Сайсет как раз и сообщил, что его вызывает Даховски. Вероятно, хочет доложить о ходе задания, которое он выполнял на планете, помимо личных пожеланий адмирала, касающихся Элинды Гровер. Харт уселся в салон фларта, отправив прочь охрану и пилота. Ответил на звонок. «У нас серьезные проблемы», было первым, что он услышал от своего шпиона. «Ширэм Дорлим все таки открывает новый филиал?» Харт имел в виду главу космического синдиката с планеты Экзот, за которым они и следили. Все махинации прикрывались стройкой, на которую брали только тарианцев «Элинду украли», — выдохнул Ген Даховский. «Что? Кто мог это сделать?» «Сейчас я как раз просматриваю записи камер. Это случилось около часа назад, пока я отходил на объект». Несколько гзотов ворвались в дом с оружием и просто забрали ее с собой. «Возможно ли, что она скрывалась вовсе не от вас, адмирал?» Харду слегка поплохело. Все эти дни он был уверен, что именно от него пряталась Линда. А оказывается, дело вовсе не в их прерванных отношениях. «Лингару Эрес и Гровер при нападении серьезно ранили. Я оказал первую помощь. Она будет жить, но пока еще слаба», — добавил Денда Ховски. «Проклятые экзораги!» «Немедленно вызови толкового врача. Пусть ей проведут лучшее лечение. Есть же капсулы регенерации для животных. Только чтобы Альма поправилась. Все расходы за мой счет. Если Линда не найдется в ближайшее время, я заберу Лингару к себе». «Вам стоит знать», – слегка замялся контрразведчик. Линда отбивалась от наемников как настоящий профессионал. «Она владеет боевыми искусствами. Пожалуй, я пришлю вам запись, чтобы вы посмотрели». А сам пока постараюсь выяснить, на кого работают те экзоты. У меня сохранилась наружная съемка, которая велась у дома». Харду даже не приходило в голову, что кому-то понадобится искать его женщину в такой глухомане. Казалось, он все продумал до мелочей. От волнения за Линду стало плохо. Кулаки сжались от ярости. «Зачем он вообще решился ее отпустить? С ним она была бы в безопасности. Он бы смог ее успокоить, договориться». Тем более Кьяра Вайдер оставила попытки женить его на себе. Он включил запись, на которой Линда сражалась с несколькими экзотами одновременно. «Как такое возможно? Кто она на самом деле? Вот тебе и беззащитная девушка!» Опытным взглядом Харт отметил, что наемники не стреляли в Линду. Она явно требовалась им живой. «Но почему она вообще прилетела на эту мирхову планету?» «Он должен узнать все!» Домой старкастер летел в ужасном настроении, проклиная себя за то, что поверил в ее рассказ касательно работы на другой планете. Она не так проста, как казалось сразу. Также не давали покоя ее слова о перемещении сознания. Через пару часов Даховский снова перезвонил. Я уладил вопрос с лечением Лингары. Она в лучшем медицинском центре для животных из тех, что нашлись поблизости. Реабилитация в ускоренном режиме займет примерно двое суток, после чего можно организовать отправку. «Тогда я вышлю за ней корабль», — хмуро ответил Харт. «Сейчас забрать Альму к себе представлялось лучшим решением, тем более Гзот Нория не так уж далеко друг от друга. Обе планеты расположились фактически у границ государств. Главное, что все обошлось без последствий хотя бы с Лингарой». Вопрос Линды пока оставался открытым и тревожил Старкастера больше всего. «Я выяснил, что за типы здесь побывали. Все они работают на Гетерма Даршама». Этот гзот давно является агентом тарианцев с Цитеры, которые занимаются нелегальной торговлей оружием. Мобиул, в котором увезли Линду, тоже принадлежит ему. Как его найти? Подскочил адмирал, не находя себе места от волнения. Я улажу последние вопросы с Лингары и сразу же займусь его поисками. Буду ждать от тебя новости. А пока позвоню своему знакомому из правления гзота и попрошу помочь. У него много разных информаторов. Харт был готов самолично вылетать за Линдой, вопреки своим планам. Новости оказались совсем необнадеживающими. Даже связи на высоком уровне не помогли остановить похитителей. Никто не мог найти Элинду Гровер. В тот же день Харт узнал, что корабль, принадлежащий Даршаму, стартовал из частного космопорта планеты и исчез в неизвестном направлении, отключив все средства обнаружения, чем часто пользовались нелегальные дельцы. Харду хотелось прочесать каждый сектор космоса, чтобы найти свою пропажу. Найти и больше никогда не отпускать.